Глава 2 Что такое ведун? Деда звали Рерих, почти как знаменитого художника. Был дед из варягов, да вдобавок ведун. Не колдун, не Волох жрец, а именно ведун, то есть умел абсолютно безошибочно определять, когда человек говорит правду, а когда лапшу на уши вешает. Одноногий детектор лжи, одним словом. Еще старик умел предугадывать чужие действия, но об этом Серега узнал позже. Свои особые способности старик относил за счет отсутствия конечности. Идея была проста. Ежели тебе что-то оттяпали, то это что-то оказывается в том мире, за кромкой, как выражался ведун. И, соответственно, бывший хозяин потерянной части тела приобретал связь с потусторонним миром и получал возможность скачивать оттуда кое-какую информацию. А поскольку в том мире все вещи выглядят в своем истинном виде, то ведун мог интуитивно отличать истину от параши. По крайней мере, так это понял Духарев. А чем он сам приглянулся в ведуну, тот выложил Сереге прямо и незамысловато. «Я б тебя убил», — добродушно сообщил он. «Да кто знает, чего из тебя выйдет». И пояснил. «Ты, паря, вроде как живой, а вроде как немножко чужеватый. Мертвечинкой от тебя попахивает». «Да я просто не мылся давно!» Подавляя некоторую внутреннюю дрожь, попытался отшутиться Духарев. «Э, нет!» Дедок поднял узловатый палец. «Того запаха не смоешь. Или у тебя живой запах, И тоды любой мертвец тебя за поприще учует. Или ты оттудова. Старик потыкал пальцем через плечо. Тады тя всяк чуйный, ведун ли волох, да хоть знахарь толковый завсегда узнает. И коли силы хватит, обратно за кромку спихнет. Потому как нече мертвякам по белому свету шастать. Старик решительно рубанул ладонью и продолжал. А коли ты и живой, и мертвый, как я, к примеру, то тя и туда не загнать, и оттуда не вытянуть. «А убить можно?» – живо заинтересовался Духарев. «Можно», – кивнул ведун. «Меня, к примеру, ежели повысикануть. Рерих похлопал по морщинистой коричневой шее. «Так и помру». «И ты помрешь, если тебе стрелу в печенку загнать». «Да чуется мне» что по той стреле оттуда к нам такое пролезть может, что на моей культяпке не ускакать. «Врешь ты все, дед!» – не слишком вежливо заявил Духарев. Было у него стойкое ощущение, что дедок над ним попросту издевается. «Ты скажи лучше, это твой меч там, в дубе, висит? Или подарил кто?» «Мой!» – подтвердил Рерих пошевелив палкой в костре. — А тебе что за дело, репк-сурепк? — Хороший меч. — Хороший, — согласился варяг. — И пользоваться им ты, наверное, тоже умеешь? О варягах Серега знал немного, но достаточно, чтобы понять, эти ребята — местная воинская элита. — Умею, — не стал оспаривать старик. — Только это дело прошлое. Всем своим видом старик показывал, что обсуждать эту тему не намерен. Но Духарев так просто отступать не собирался. «Нет, я, конечно, понимаю, что ты уже не молодой», — с напускным сочувствием проговорил он. «Сила ушла, опять же». Варяг глядел на него с интересом, ожидая, до чего Серега может договориться. Развлекался Варяг одним словом. Я, конечно, понимаю, что, как настоящий воин, ты уже биться не можешь. Это почему? Поднял дед мохнатую бровь. Ну, я ж говорю, старый, ноги нет. Ох, я сейчас дотреплюсь, подумал он, мало не покажется. Ноги нет, верно, согласился ведун. И старый, тоже верно. Варяг ухмыльнулся. Ухмылка не сделала его симпатичнее. Верно, старый. Так и меч тож не новый. Ну, может еще что хочешь сказать? Хочу, признался Духарев. Слушай, дедушка, э, то есть Рерих, поправился Духарев. Ежели у тебя найдется немного свободного времени? Ну, как-нибудь на днях. Поучи меня биться, а? Я бы тебе отслужил. Как-нибудь. Ведун поглядел на него, прищурился. Серега даже взмог от волнения. Вижу, сказал варяг. Хочешь? Да сможешь ли? Смогу, смогу, горячо произнес Духарев. Землю рыть буду, все, что скажешь. Ты только попробуй. Старик задумался. Серега ждал напряженно, не сводя с него глаз. Чувствовал, вот его шанс, может, последний. Добро, — наконец произнес Рерих. — Попробуем завтра.